Глава 2. История диабета. Еще примерно в 1500 году до н.э. сахарный диабет был описан в трудах врачей Древнего Египта. Тогда целители заметили, что моча больных с этим заболеванием сладкая и привлекает своим вкусом муравьев. Название болезни придумал во II веке до н.э. древнеримский медик Аритей из Каппадокии. Происходит оно от генерического слова, что означает «проходить насквозь». Люди обратили внимание на то, что больных постоянно мучила сильная жажда, и они пили много жидкости, которая не задерживалась в организме, потому что тут же выходила из него в виде мочи, то есть вода как бы шла через тело человека непрерывным потоком. В те времена никто не понимал, что это за болезнь, с чем она связана, и тем более, как ее лечить. Поэтому такое состояние считалось смертельно опасным, Организм просто терял способность удерживать в себе жидкость, и сделать с этим ничего было нельзя. Время шло, но ничего не менялось. Ученые выдвигали разные идеи насчет появления диабета, пытались искать способы лечения, но им не хватало ни знаний, ни технических возможностей. Новые открытия постепенно начали появляться только с XVIII века. В 1776 году английский врач Томас Уиллис неожиданно обнаружил, что моча пациентов имеет сладковатый вкус. К его удивлению, емкость с мочой облепили мухи. Их привлекал сахар, который содержался в моче. Поэтому-то диабет и стал называться сахарным. Прошло еще несколько десятков лет, и вот в XIX веке французский врач Этьен Лансеро на основе ряда исследований пришел к выводу, что появление сахарного диабета связаны с работой поджелудочной железы. Поджелудочная железа – это орган пищеварительной системы, вырабатывающий пищеварительные ферменты и гормоны, регулирующие белковый, углеводный и жировой обмен. Теории Лансеро чуть позже были подтверждены экспериментами, которые проводили Оскар Менковский и Йозеф фон Меринг. В 1901 году в диссертационной работе Леонид Васильевич Соболев доказал, что специфические участки поджелудочной железы ответственные за обмен глюкозы и предположил, что из поджелудочной железы можно будет получать активный противодиабетический препарат. Научный прогресс не стоял на месте, и в 20 веке развитие медицины шло семимильными шагами. В 1921 году канадские ученые Федерик Бантинг и Чарльз Бест открыли инсулин, и предложили использовать его для лечения диабета первого типа. За это открытие они получили Нобелевскую премию. В 1950-х 80-х годах были разработаны биоинженерные препараты инсулина, и действие их стало более предсказуемым и эффективным. В это же время впервые стали звучать идеи о возможном создании искусственной прожелудочной железы – устройства, которое могло бы самостоятельно вводить нужное количество инсулина в ответ на изменение уровня глюкозы крови. На 1980-1989 годы пришлось бурное развитие технологий для определения глюкозы крови, появление первых доступных портативных аппаратов, тех, которые сейчас называются глюкометрами. В 1990 97 годах появились первые аналоги инсулина – молекулы, которые были химически модифицированы чтобы изменить скорость их действия. Сейчас эти препараты: аспарт, глулизин, лиспро, гларгин, детемир, диглюдек. В 1993 году стали известны результаты крупного исследования диетети, о людях с сахарным диабетом первого типа. Они достоверно показали, что всех осложнений сахарного диабета можно избежать, достигая целевых значений сахара крови. Это показатели компенсации углеводного обмена, при которых риск развития острых хронических осложнений сахарного диабета минимален. Чем ниже уровень гликированного гемоглобина, тем ниже и риск развития любого осложнения. Гликированный гемоглобин – это показатель, который легко определить в лаборатории и по нему понять среднюю концентрацию глюкозы крови за последние три месяца, а значит и эффективность лечения сахарного диабета. Последние годы, Ученые начали активно изучать возможности иммунологического вмешательства для прекращения развития и прогрессирования сахарного диабета первого типа. Ведутся работы по изучению способов пересадки не только поджелудочной железы полностью, но и отдельных островковых клеток. Появляются новые устройства для более качественного контроля заболевания. Изучение сахарного диабета продолжается и по сей день. Исследователи всего мира ищут методы и средства, с помощью которых сахарный диабет можно будет излечить полностью и насовсем, рано или поздно это произойдет.